дяди Гриши Опаленный радостью примчался Колька домой. В ушах продолжали звучать необыкновенные слова «От советского информбюро!». Они были как песня, и он не удержался, пропел их, едва распахнув дверь и увидав за кухонным столом Светку и Кольшу. От Советского Информбюро!» Спохватился, приглушил голос. «Ой, что расскажу-то!» Хотел выложить все по порядку, без суеты и спешки, но лишь начал рассказывать, слова хлынули из него, ринулись на перегонки, и он, торопясь и захлебываясь, выкрикнул «Освобождено от немецких оккупантов 332 населенных пункта!» После этого попытался выстроить весь ряд начиная от самых первых звуков, прорвавшихся к нему из далекой Москвы. Попытался выстроить, и обнаружилось, он все запомнил. Каждое слово, исключая только цифры. Из цифр сохранилась, помимо последней, еще та, что касалась захваченных нами танков и танкеток. Было чертовски досадно, но как ни напрягал память, ничего больше не всплывало. «Не переживай», – утешил Кольша. Все равно здорово!» И, внезапно выпрыгнув из-за стола, лихо отбил что-то вроде чечетки. Светка сидела, будто ее здесь и не было. Тише мышки. И так же тихо произнесла. «Вот». И улыбнулась смущенно. Погасила улыбку, спросила строго. «Где услыхал-то про это?» «А, да!» заторопился Колька. Посмеиваясь, рассказал, как Фельдфебель позвал объехать колодцы, И чем, в конце концов, эта поездка закончилась? Светка предложила. «Записать бы по-свежему, а?» Колька принес выдранный из тетрадки листок, устроился за столом. «Значит, так». Торопливые каракули побежали по бумаге, то налезая друг на друга, то шарахаясь в разные стороны. «Пиши, чтобы сам хоть разобрал после», — посоветовал из-за плеча а Светка? Увидев, что листок заполнен, потребовала. Прочитай вслух. Колька прочитал. Посидели, вдумываясь в услышанное. Принялись мечтать о том времени, Когда полетят от ним чуры пух и перья. Пришла с работы мать. Колька не смог дотерпеть, пока разденется, Стал читать ей запись. Был уверен, обрадуется. А она, подобно Светке, вскинулась настороженно. Где взял? — У тебя привычка. Не дослушает до конца и сразу. Где взял? Стал рассказывать. Мать не перебивала, но едва закончил, спросила с подозрительностью. — С какой-то радости Ганс позвал тебя в дом коменданта. — Позвал, да и все, — пожал плечами Колька. — Может, потому что помогал хлорку в колодцы сыпать? — Ладно, пусть так. Давай дальше. Стало быть, зашли в дом. — Я же только что. Ничего, еще послушаю. Ну, зашли в дом. Там сперва вроде как кухня. А после Ганс отворил дверь в комнату. Ёлка! Будто в огнях вся. Бог с ними, с огнями. Дальше давай. Ну, Ганс зовет. Коль я, говорит, ком хир. Иди, значит, ко мне. Ну, я подошел, а там... И, стало быть, включил, а сам за дверь? «Послушал маленько, пока песня шла, а потом уже...» Мать надолго застопорила Кольку на том месте, где радио принесло ему слова от советского информбюро. «Не поблазнилась? Что я глухой?» «Мужчина сказал? Ну, сильный такой голос». «Вот так прямо, стало быть, и говорит от советского информбюро?» «Ну что ты, мам, как ненормальная какая?» Тут она заплакала. Тихо так, не смело, точно стеснялась. И, утирая слезы фартуком и беспрестанно сморкаясь в него, шептала. «Счастье! Счастье-то какое! Триста тридцать два сельбища отбили!» Колька не выдержал. «Сама говоришь, счастье, а плачешь». «И правда», — спохватилась. «Чего это я?» Принялась распоряжаться. «Кольша, быстренький мой, дядю Гришу позвать бы». И Кольке. А ты плиту раскочегарь, да воды принеси. Когда пришел дядя Гриша, Колька вновь повторил весь свой рассказ. И теперь уже не мать, а старик заставлял его по два-три раза возвращаться к тем подробностям, которые казались ему особенно важными. Потом долго сидел, задумавшись, и все молча ждали приговора. Ганс-то твой, пробасил наконец. Он это, не под мухой был? Не пахло вроде. Да, чудно. Привел в комендатуру, включил радио. Не провокатор ли? Помолчал, взял Колькину запись, достал очки. Как бы то ни было, мы это дело должны обнародовать. Попросил у Кольки бумаги, карандаш и, сосредоточенно посапывая, стал выводить печатными буквами текст. С полчаса просопел не меньше, а, закончив, поманил к себе пальцем мальчишек и Светку. «Это вам для примеру», — помахал перед их глазами исписанным листком. «Было, чтоб с чего переписывать. Может, не очень грамотно, но точно. Так и будете писать такими же печатными буквами. Штук бы с полста. Сумеете?» «Пфи!» — высунулся тезка. «Только не пфи!» — обрезал старик. У халатности, скажу вам, в родне три брата. Авось, небось и как-нибудь. Так вот, пущай все трое побудут эти дни в отпуску. Вмешалась мать. И хорошо бы ту строчку, где про триста тридцать два пункта, покрупнее напечатать и чертой подчеркнуть, чтоб сразу понятно, скоро и нас из-под немца вызволят. Дядь Гриша, а куда потом эти листки? Приступил к старику тезка. «Знамо дело куда людям. Это же под новый год в подарок-то какой. А как? не отставал тот. По почте же не пошлешь. Старик наклонил голову, поглядел на кольшу поверх очков. А вот над этим надо бы на помозговать сообща. Думаете, ежели у меня оптика на носу так я дальше всех вижу? Мать сказала раздумчиво. Часть по дика бабам у себя в подгаусе пораздам. И то верно. — согласился старик. — А остальное я в почтовые ящики кое-кому могу потемну рассовать. — А мы? — поднялся Колька. — не небось! — подхватил тезка. — На нашу долю-то чего останется? Старик усмехнулся, ткнул прокуренным пальцем в листок. — Ваша доля, вот! — помолчал, добавил веско. — Вы у нас на главном, можно сказать, деле, но не Мальчишки переглянулись, пошмыгали носами, но спорить дальше не решились. Колька выволок из комода свои старые тетради. — Кольш, Свет! — попросил. — Выдирайте чистые странички. Наконец, взяв по карандашу, ребята устроились за кухонным столом, положили перед собой стариково рукоделие. Оно начиналось такими словами. — Братья-товарищи! Военная судьба повернулась к фашисту задом! Его верх кончается. Дальше шло сообщение, услышанное Колькой по радио, а в конце стояло: "Прочитал, спустив почтовый ящик соседа по той стороне, как номера растут". Старик не стал дожидаться всех листков, собрал со стола первые семь, сложил каждый в четверо. "Повремените чуток, дядь Гриша", попросила мать. "Я тут кое-чего придумала". И Кольке: "Сынок, добежи в сарай, «Принеси кусок кирпича». Колька поглядел на нее удивленно, однако ослушаться не посмел, шагнул в двери. «Зря это, Евдокия!» встрянул дядя Гриша. «Ежели патруль становит, куда мой кирпич против автомата?» «Да нет же!» улыбнулась мать. «У меня другая придумка!» и кивнула Кольке. «Неси!» Колька, недоумевая, принес обломок кирпича. Мать взяла у старика листки и, Уложила стопкой на кирпич и прикрутила резинкой. Вот. Придумка у нее такая родилась. Увидал патруля, кидай кирпич в сугроб, он угрузнет и дело с концом. В темноте и следа не углядеть. И шито-крыто, а без листков, чего с вас взять? Ну, мамка, молодец! Восхитился Колька. Дядя Гриша лишь покрутил головой и спрятал кирпич за пазуху.